Глава 18. Вопросы. Арина. Для чего вы записались на мой отбор? спросила я претендента, выбранного мной сегодня в качестве жертвы, точнее, объекта моего повышенного внимания. На мужественном лице парня отчетливо отразилась растерянность. Ну, я вступил в брачный возраст. Это уже второй мой отбор. Я достиг определённых высот в профессиональной сфере. и могу обеспечить потребности супруги, мямлил высокий и массивный молодой мужчина, напоминавший мне доброго Мишку. Я рад вашим достижениям, но для чего вам я? Чего вы хотите, вступив в семью? Я вообще вам нравлюсь? Задала я самые простые на мой взгляд вопросы, но судя по панике, отразившейся в мендель видных корнях глазах у кандидата, не было ответа на них. Растянув верхнюю магнитную клепку. Парень потёр сильную шею и стал оглядываться по сторонам, как будто надеялся, что кто-то ему подскажет. Вы, милая и необычная, поговорит что о будущих поколениях Доров, нужно побеспокоиться уже сейчас. Вы дали это простодушное чудо, вызывая у меня неуместное желание прикрыть лицо рукой и отправить его обратно к папе. Я вас поняла. Спасибо. Вежливо ответила я, отходя от бедолаги. Ты не должна расстраиваться, Арина. Он просто не знает, какая ты красивая, когда с просони забавно морщишь носик. Как заразительно ты смеешься, какая ты у нас умница. Хотя это все же должен знать. Он ведь видел твой спор с наместником. Вырковал мне на ухо Сим, успокаивая после очередного разочарования. К концу подходил четвертый день отбора. А у меня так и не было имени того, кого я хотела бы видеть рядом с собой. Не могу сказать, что кандидаты были плохими, просто мы слишком чужие друг другу. Нужно больше времени, чтобы узнать и принять кого-то. Кстати, о сближении. Мои помощники все чаще бросали на меня тумные взгляды, а наши купания давно перестали быть чем-то приличным. Но ночи я проводила в обетиях Шада, а утро начиналось со сборов. Умники из муниципалитета решили, что если я буду торчать целый день в комнате с кандидатами, то это как-то ускорит процесс выбора. А возвращались мы уже вместе с доком. Прямо замкнутый круг. Я решила со всей ответственностью отнестись к вопросу поиска следующего мужа. Но пока стало только хуже. Никакой искры, как с Шадом, или Лесновым мужского интереса со стороны потенциальных женихов я не чувствовала. Не было и тех, с кем просто приятно общаться, а красота, как выяснилось, она тоже проедается. Встреча уже подходила к концу, и я планировала перед отправлением домой поговорить наедине с Шадом о том, как выкроить время, чтобы уделить внимание Сэму. То, что парень сильно переживает из-за того, что я его не приняла, знали все в нашей небольшой и необычной семье. Мне хоть и было неловко, но я решила пересилить себя. заодно узнать без утайки, как на самом деле мой муж отнесется к близости с кем-то, кроме него. Стреча окончена, все свободны. Распорядился вошедший в зал главврач, выпроваживая женихов. Вместе с ним прибыл и Дейл Карвер, прям от джавю какое-то. Вы уделите мне пару минут, Арина? – спросил наместник, без предисловий обращаясь ко мне. Конечно. Немного растеряна Тас балась я, не понимая причины визита чиновника. Мужчина выглядел каким-то расстроенным и взъерошенным, что ли. Мы подождали, когда все покинут помещение, а после опять расположились на подоконнике. Что-то случилось, наместник? первый спросила я, чтобы прервать затянувшееся молчание. Всегда что-нибудь случается. Невесело усмехнулся мужчина, глядя в окно. Доктор Харт поведал мне о вашем ответственном подходе к выбору супругов. Я хотела узнать, появились ли фавориты, насколько успешно продвигается ваше знакомство. Вас настолько интересует этот глупый отбор, что вы оставили дела? Повинствовалась я, не понимая политика. Мне стало любопытно. Любая из знакомых мне женщин просто выбрала бы того кандидата, который соответствует ее эстетическому вкусу и материальным запросам. А вы о закладками о материальном положении претендентов интересовались исключительно ваши помощники. Вы же изучали только личностные характеристики мужчин. Почему? Что конкретно вы ищете? Быть может, мы неверно отобрали претендентов? Проигнорировал иронию в моём голосе Карвер. Что вам даст мой ответ, наместник? Вы просто смените одних незнакомцев другими? уточнила я. Дэйл Не я давно позволил себе обращаться к вам по имени. Вы можете ответить мне любезностью. Удивил меня наместник, как скажете, Дэил, и всё же вы мне не ответили, настояла я. Я пытаюсь вас понять, но у меня не получается. Почему вы рискнули своим будущим и полетели в опаснейшее путешествие? Первые поселенцы умирали сотнями, пытаясь наладить быт на планете. По каким причинам выбрали доктора Пирса? Зачем согласились жертвовать своими убеждениями ради сохранения его карьеры? И вы тоже не ответили. Чего вы ищете в будущих мужьях? А задача у меня какими-то странными и не связанными между собой вопросами мужчина. Не знаю, для чего вам понадобилось с меня понимать, но раз вам так важно, то отвечу. Марс был для меня мечтой, возможностью начать все сначала. Моя семья погибла во вспышке катастрофия. И несколько лет я жила и училась в интернате. После выпуска я была растеряна, не знала, куда мне идти и чем дальше заниматься. Возле остановки увидела рекламный щит с приглашением в космическую программу. В слогане они обещали построить новый мир, который будет одной большой семьёй. Наверное, это и стал решающим. Что касается моего мужа, я видела, как он на меня смотрит, знала, что не безразлично шаду. Скорее всего, это и еще в кандидатах. Хочу, чтобы на меня смотрели как личность, на привлекательную женщину. Хочу надеяться, что в будущем мы сможем построить нормальные отношения. Честно ответила я. Вот так отчаяно сражались за доктора Пирса и помощников, потому что посчитали их своими, частью семьи? Они тронули ваши чувства? По-своему понял меня наместник. Примерно так. Согласилась я. Вы не видите этого в кандидатах. Вы очень привлекательная девушка. Думаю, многие вами увлечены. Поинтересовался Дейл. Не уверена. Если честно, то я не понимаю этого маниакального стремления навязать мне мужей на этом отборе. Для того, чтобы забеременеть, достаточно одного мужчины, а со временем я могла бы встретить кого-то еще, кто будет мне по душе. К тому же нет гарантии, что мои гены могут исправить ваши модификации. Ну или как там правильно это называется. В общем, вы можете не получить того, что так ждётся. И почему я не могу выбрать того же Рама или Сейма в качестве супругов? Высказала я свои сомнения. Я вас понимаю, Арина, но всё не так просто. Моя власть не безгранична. И совет с решением которого я обязан считаться. Ученые озвучили свои предположения, что ваши потомки от пятигенных линий могут исправить наше отчаянное положение. Грубо говоря, у нас есть рецепт, как избежать апокалипсиса, а вы и пятеро мужей – это главная часть этого спасения. Чем быстрее будут выполнены условия, тем скорее мы получим результат. Такое мнение членам совета, поэтому мы вас и торопим. Доступно объяснил мне Дейл. Странная логика и очень спорная, скептически отозвалась я. А насчет ваших помощников, выбор их в качестве мужей подрывает основы нашего общества. За сотни лет сложились определенные правила взаимодействия мужчин в ячейке. Ваше желание изменить статус парней подрывает эти устои. Я могу надеяться, что вы не подведете и через три дня назовете мне следующее имя? Устало спросил наместник. Я не предсказываю будущего. Вы же видите, что я стараюсь, Дел. Не спешила я раздавать обещания. Хорошо. Если вдруг возникнут осложнения, я прошу сообщить мне об этом хотя бы за день, чтобы я подготовился к последствиям, попросил чиновник. Ладно, но как я это сделаю? У меня нет вашего контакта, ответила я. Её сброшу вам адрес и допуск. При любом случае обращайтесь сразу. Я найду способ уделить вам внимание. И спасибо за откровенность, Арина, ответил мне наместник, покидая меня. И что это было? К чему этот странный разговор?